Холодным весенним утром инспектор и Райдергуд мерзли в засаде на берегу Темзы, ожидая возвращения старика Хэксема. А Мортивер Лайтвуд и Юджин Рейберн дожидались их сигнала у шести веселых грузчиков. В это самое утро мистер и миссис Бофин, унаследовавшие все имущество старого Гармана, Сидели после завтрака в приюте. Так они теперь назвали бывшую Гармонову тюрьму. Чувствую себя жертвами благополучия». На лице мистера Боффина читалась забота и растерянность. «Перед ним лежал ворох бумаг». И он глядел на них так же безнадежно, как несмыслящий в военном деле штатский. Мог бы глядеть на целую армию, которую ему велено в пять минут построить для парада. Он делал слабые попытки разметить и рассортировать эти бумаги. Но ему мешал большой палец, что нередко случается с людьми его склада. Этот палец решительно ничего не оставлял без проверки и поправки. и до того перепачкал все его заметки, что невозможно было разобраться у них, так же, как и в отпечатках на носу и лбу мистера Бофина, оставленных все тем же большим пальцем. В подобных случаях любопытно призадуматься над тем, какая дешевая вещь чернила и как надолго их хватает. Всего на пол пени чернил было более чем достаточно, чтобы перепачкать мистера Бофина от корней волос до самых пяток, Причем на бумаге перед ним не было написано ни строчки, а в чернильнице не замечалось ни малейшей убыли. Мистер Бофин до того довел себя таким изнурительным трудом, что глаза у него остановились, а дыхание стало хриплым. Миссис Бофин с тревогой глядела на эти симптомы и была очень обрадована, когда во дворе прозвенел колокольчик. «Кто бы это мог быть?» Мистер Бофин испустил долгий вздох, положил перо на место, взглянул на свои бумаги, словно сомневаясь, имеет ли он удовольствие быть с ними знакомым. Взглянув на них еще раз, он утвердился в мнении, что вовсе не знаком с ними. Тут появился головастый юноша и доложил. «Мистер Роксмит!» «Да, да, в самом деле...» Наш с Уилферами общий друг, душа моя. Садитесь, Сударь. С миссис Боффин вы уже знакомы. Что же, Сударь? Сказать по правде я не совсем готов к встрече с вами. Все был занят то тем, то другим, так что некогда было подумать о вашем предложении. Это он извиняется за нас обоих и за себя и за меня. <свист> «Ну, боже ты мой! Ведь мы и сейчас можем потолковать, правда?» «Благодарю вас. На это я и надеялся». «Позвольте-ка, э -э, в наш первый разговор вы просили взять вас на должность секретера. Так вы это называли, кажется?» «Я говорил о должности секретаря». «Я тогда как-то не понял. Да и потом, когда мы с миссис Боффин говорили об этом...» то все не могли понять. Ведь мы всегда думали, что это мебель такая, по большей части красного дерева, обитая зеленым сукном или кожей. И много-много ящичков. Так вы уж не сочтите за вольность, если я позволю себе заметить, что тут что-то не то. Разумеется, сэр. Но я употребил другое слово. Просто похожее. Говоря о должности, которую я хотел бы занять, я имел в виду место управляющего, или заведующего, или смотрителя, или поверенного.